Глава девятнадцатая Утро началось с хлопнувшей о стену двери. Вставай. Что такое? Неужели кто-то лишился запланированной адреналиновой дозы и не в настроении? Лениво приоткрыв правый глаз и проследив, как раздраженная Кария вышла из комнаты, лишь после этого позволила себе злую усмешку. Ничего, ничего, дамочка, тебе полезно. Ты не центр вселенной, ты лишь очередной этап в моей жизни. Приходящий этап, почти уже прошедший. Доброе утро, что у нас на завтрак? Минут через пятнадцать, зайдя на кухню и обнаружив на ней демоницу, причем уже пьющую кофе, причем судя по запаху с большой дозой алкоголя, уверенно сделала вид, что не учуяла. Ты уже поела? Да. Ешь там. Отмахнувшись в сторону духовки и одним махом допив кофе, женщина резко встала и уже в дверях буркнула: «Через час прилетит дьяблин. Будь готова». Через час? Договаривая вопрос, уже в одиночестве п о н и м а ю щ у смехнулась. Бедный дьяблин. ч у ю сегодня его будут пользовать на максимум. И почему мне его не жаль? Растянув удовольствие от завтрака аж на сорок минут, вымыла за собой посуду и, вернувшись к себе в комнату, заправила постель и накинула на плечи куртку. Личных вещей у меня здесь не было, да и в принципе быть не могло. За те тряпки, в которых я ушла с арены, цепляться не было смысла. То, что мне дала Кария, было в разы удобнее и нравилось мне настолько, что я планировала оставить это себе. А что? Ткань прочная эластичная, кожа в ней дышит и практически не потеет и не пачкается. Ботинки так вообще супер, такими только почки отбивать. Так что-то у меня куда-то не туда мысль пошла. О, дьяблин! Кария, принципиально не замечая меня, стоящую на посадочной площадке, причем внутри робота, мужчина выпрыгнул из грузового автокара и стремительно подошел к демонице. Тут же собственнически ее облапов, а затем и страстно поцелав, о в да. Кажется, они сегодня будут очень заняты. Оба. Впрочем, мне до них вообще нет дела. Так, ну хватит уже. Не одним, между прочим. Дьяблин. Оторвавшись от любовников в уже более приподнятом настроении, женщина указала пальцем на меня. Любуйся, какая красотка. М да. Мазнув по мне безразличным взглядом, что моментально дало понять, как он относится к увлечению своей ненаглядной, Демон мотнул головой в сторону автокара. Идем. Кстати, ты была права. Сорвей уже подал протест, но до владыки пока не дошел. Мы его отвлекаем. Загадочно усмехнувшись и не став продолжать, хотя я уже во всю на в о с т р и л ушки, Демоны заняли места впереди, оставив мне грузовой отсек. куда я вошла и тут же закрепила робота ремнями. к а р ь я провела мне тщательный инструктаж, несколько раз повторив, что от сохранности и невредимости киборга зависит моя жизнь. Пфф, как будто я сама это не понимала. Нет, а мне все-таки интересно, что там насчет моего муженька. Когда и о чем эти крылатые успели договориться? Почему я не в курсе? И неужели сорвей такая большая шишка, что даже тут в совершенно иной системе миров его знают и опасаются? К сожалению, никто не торопился открывать мне сию тайну, да и вообще рассказывать хоть что-то, так что промучившись от неизвестности еще сорок минут перелета из автокара я выходила слегка взвинченная. Я просто обязана знать, что там удумал этот седой полукровка. А ведь он тоже не чистокровный, к ха, шарк. Я просто в этом уверена. И это напрягает, сильно напрягает. Арина, сюда! Махнув мне рукой, чтобы я шла за ней, Каря и повела меня вниз, ведь мы снова приземлились на крыше высотного здания. Кстати, если посмотреть по сторонам, что я незамедлительно сделала, неторопливо идя к дверям. то становится понятно, что это здание расположено на окраине города. справа к у ч а таких же безликих высоток, а вот слева слева лес. тот самый лес, где мы завтра начнем друг друга убивать. тот самый лес, огороженный двадцатиметровой стеной, чья площадь составляет не одну сотню и даже тысячу гектаров. тот самый лес, где за прошедшие сотни лет умерли тысячи роботов. тот самый лес. да именно тот самый. А мы сами на крыше контрольного пункта, там, где совсем скоро тщательно и дотошно обследуют и меня, и моего робота, и мое оружие на соответствие нормам и правилам игры. На самом деле правила просты: никакой магии, лишь грубая физическая сила, лишь хардкор. Участница под номером тридцать семь. Ого. В этом году смертников больше, чем в том. Неужели им так не жаль своих рабов? Спрятав все возможные эмоции под панцирь ментального щита, терпеливо вынесла осмотр, не позволив ему узнать свою вторую составляющую, и оставив судей в уверенности, что я всего лишь человеческая полукровка. Вряд ли они обрадуются, узнав, кем я могу стать, если войду во вкус убийств. Там же мне закрепили жетон с номером. Определив его на лоб доспеха и сделали энергетический укол, который, по словам демона-врача, заменит мне и еду, и сон на всю ближайшую неделю. Идя из смотровой комнаты следом за своей хозяйкой, п р е з р и т е л ь н о воротящей свой высокопоставленный носик от всех, кого мы так или иначе встречали на своем пути, сама внимательно присматривалась к противникам. На текущую минуту я видела всего пятерых. И то издалека. Они все, как и я, ходили облаченные в доспехи, так что было невозможно понять, кто сидит внутри. От силы можно было увидеть лицо, но никак не к о м п л е к ц и ю Жаль. Эх, сюда бы мой венец. Вот о чем я жалею, так это о нем. Леди Кария! Вздрогнув от з в у к о в знакомого голоса, прозвучавшего из-за спины, порадовалась, что этого никто не увидел. А вот и он, мой супруг. Кстати, я до сих пор не знаю, можно ли тут развестись, не став при этом вдовой. Хотя можно ведь и убить, верно? Префект Сарвей, повернувшись на каблуках и расплывшись в кровожадной и почему-то злорадной усмешке, демоница наиграно обрадовалась. Какая неожиданная и безумно приятная встреча! Вы полюбили наши игры? Но, насколько я знаю, в ваших мирах довольно скептично к ним относятся. Вы правы, скептично, весьма. Отвечая сухо и при этом достаточно брезгливо осматривая высокопоставленную собеседницу. о д е т у ю сегодня в обтягивающий до неприличия черно-красный кожаный комбинезон и высокие б о т ф о р т ы на умопомрачительной шпильке муженек наконец т о и з в о л и л обратить свое внимание на меня и удивился. Арина, вы знакомы? Продолжая фарс, Кария ставила меня своим поведением в тупик. Я чего-то не знаю. Чего-то очень важного. Да, з н а к о м ы Протянув и задумчиво погладив подбородок, мужчина шагнул ближе, заставляя меня нервничать. В его глазах читался ум и знания. Он не был под гипнозом. Он помнил все, и он не злился. Он лишь внимательно всматривался в мое хмурое лицо, ища одно ему ведомое. Что именно? О, что вы говорите? Да, так значит, Арина теперь ваш пилот? Да, к счастью, девочка оказалась невероятно способна, и я просто уверена, что на этих играх я стану победителем. Что ж, могу лишь порадоваться за вас. Неожиданно шагнув назад и еще неожиданнее учтиво поклонившись. Мужчина даже не мазнув по мне прощальным взглядом ушел. Так, что это сейчас было? И стояла я как оплеванная. Нет, правда было обидно, безумно обидно. Да так обидно даже на торгах не было. Какого хрена? Оф, идем. Шумно выдохнув и прикрикнув на меня, Кария поторопилась в сторону комнат. Одну из которых нам выделили для постоя на эту ночь. Я уже думала, что он решится на конфликт. А что, мог? Мог. Именно он мог. Серьезно уйдя в какие-то свои мысли, Демоница ответила довольно отстраненно. Он вообще больной на всю голову. Был. Мне еще брат рассказывал, как они однажды схлеснулись т с его легионом. Когда одну планетку поделить не могли, но так, ладно, проехали. Видимо, не так уж он и рад браку. Вы, кстати, давно поженились? На днях, случайно. А, ну понятно. Так, давай, выласик, консервируй доспехи. Я на них сигналку до утра поставлю. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь нам напоследок напахкостил, заведя меня в очередную безликую серую комнату. под номером тридцать семь и заставив вылезти из киборга, а затем, как и планировала, наложив на конструкцию магическую защиту от постороннего вмешательства, Кария махнула мне рукой в сторону кровати. На тебя защиту ставить не буду. Уверена, сама справишься. Да и в принципе это бессмысленно. Тут за вами так присматривать будут, что комар не пролетит. Ну все, не прощаемся, к а р а м е л ь к а Увидимся на вручении наград. Удачи. Да. Спасибо. Она не была напугана. Она не была забита или унижена. Она была просто удивлена. Что ж, значит, она в полной мере осознает правила игры, просто обязана выиграть. Он мог, мог разнести всю эту чертову шайку их бредовые игры по камушку. призвав сюда свой легион и даже не один, но но не стал. Зачем? Чтобы она снова сбежала? Нет, это ее выбор только ее. Если она решила пойти путем битвы и с м е р т е й значит это ей необходимо. Она может даже не понимать этого сама, но ее геном, ее геном решил это за нее. Он бы поступил иначе обязательно. Если бы увидел в ее глазах хоть каплю страха, хоть грамм сомнения, он бы не думал ни секунды. Но нет, их там не было. Сорвей, где она? Готовится к играм. Ты не стал? Ну почему? Потому что это ее собственный выбор, братишка. Она имеет право выбора, поверь. И она его сделала. Черт! п р о с т о н а в потому что прекрасно знал, чем обычно заканчиваются такие игры, смотрел пару раз. Матвей затряс головой, не желая поверить в подобный исход. Нет, черт! Зачем я тебе поверил? Она ж е девчонка, ребенок. Да они ее первый же час грохнут. Знаешь, не уверен. Не позволив кузену продолжить истерику, с о р в е й пару раз встряхнул его за плечи и широко усмехнувшись заявил: А давай-ка лучше поставим на нашу ягодку пару тысяч золотых. Уверен, ей это понравится. А вот и он. День открытия игр. Вчерашний вечер оказался скуп на события. И я провела его банально, просто пролежав на кровати. Единственное, что незадолго до отбоя размяла мышцы, проведя несложный комплекс упражнений, которым меня научила Кария. п р и о г р о м н а я ей за это мерси. Ни кунфу, ни карате, ни таэквондо и даже не самбо. Нечто такое, что было разработано именно демонами и именно для того, чтобы уничтожать противника максимально быстро и эффективно. В вариациях этого вида борьбы были и такие приемы, что предусматривали крылья, рога и хвост. Но так как их у меня не было, то Кария подобрала именно тот вид борьбы, где можно было обойтись и без этого тюнинга. В первую очередь упор делался на коварство и неожиданность удара. Секунду назад ты улыбаешься и мило беседуешь, а мгновение спустя уже стоишь над мертвым противником. Только так. Выходим, выходим на построение. Кивнув своим мыслям, когда по коридору разнеслась громогласная команда, затянула шнурки потуже и, запрыгнув в доспехи, закрепила фиксирующие ремни и провела секундную диагностику. Да, все отлично. Вперед, дорогой, не подведи. Шаг и еще шаг. Выйдя в коридор. Замерла лишь на секунду, чтобы сориентироваться. Так, куда идем, мальчики? Налево. Отлично. Пропустив вперед ярко оранжевого киборга, торопливо зашагала следом. Никто не переговаривался, никто не шел парами. Да и понятно, мы враги. Пусть не сейчас, лишь спустя полчаса, час, но все равно враги. Итак, все. Стоило мне выйти из коридора и немного пройти в н у т р ь огромной комнаты, где уже толпилось большинство участников, как заговорил демон, стоящий на небольшом возвышении в центре. Нет. Ждем минуту. Пока начните перекличку и строиться от меня и направо. Первый. Здесь. Второй. Да. Старательно рассматривая каждого, откликнулась на свой номер и тут же шагнула за тридцать шестым. Правда моментально насторожилась, когда все без исключения повернули ко мне головы. Что? Ах, ну да, женщина. А что? Нельзя? Встретив изучающий взгляд ближайшего соседа, иронично приподняла бровь, но он лишь ухмыльнулся. Ну-ну. Сорок первый. Тут. Превосходно. Слушаем меня внимательно. Вчера после осмотра вы все получили энергетический укол, который позволит вам обходиться без еды воды и сна ближайшие пять суток. Вы, конечно, можете и раньше завершить игры. Обычно так и происходит. Но пару раз случалось и такое, что игры затягивались. По прошествии пяти суток, если вас останется больше, чем один, вас принудительно выловят с территории Игр и заставят драться на арене. Правило одно: убей или умри. Обведя нас всех пронзительным взглядом, судья зачем-то задержал его на мне. Магия запрещена. Рядом с каждым из вас будет летать видеопередатчик, который будет фиксировать каждое ваше движение и передавать картинку на экран. Уничтожать передатчики запрещено. Если доспех выведен из строя, разрешается продолжить игру живьем. Это ваше право. Пока вы живы, вы не проиграли. Конечная точка игры – центр леса. А теперь налево! Прекрасно зная, что сейчас нас всех погрузят в аэрокары и произведут высадку на территории леса, при этом распределив нас так, что мы будем находиться на значительном расстоянии друг от друга, сама думала о том, что придется потрудиться, чтобы не засветить свою вторую половину родословной. Передатчики. Хм. Что ж, я просто уверена, если мне понадобится, они сами выйдут из строя. Предвкушающе улыбнувшись своим мыслям, прошла за впереди идущим и поднялась на борт грузового аэрокара. Большая машинка, кстати, подстать нам семиметровым гигантом. Кстати, доспехи в большинстве своем были с т а н д а р т н ы Демоническая сущность, выполненная в металле. Различались лишь мелкие детали, окраска да оружие. В основном окраска была подстать лесу: коричневая, серая или зеленая. Ну и естественно многочисленные вариации. Но были и такие яркие уникамы, как тот оранжевый. Был ярко синий, ядовито желтый, сочно бордовый и даже голубой. Нет, что только не придумают. Кстати, был еще один черно-красный, как и я. В серьез задумавшись не самоволе владыки это раб внимательно п р и с м о т р е л а с ь к его оружию двухсторонняя секира. Мощная и безусловно сложная в обращении штука. Смотрел я пару видео, где игроки были именно с подобным оружием. Так вот, если знать, что и как, то у противника шансов нет. Интересно, Владыка сильно обидится, если его раба я тоже убью. Остальные мои противники были вооружены намного стандартнее: мечи различной формы, длины и количества. д в у е р у к и м и как и я, были еще пятеро. Один был с копьем, а один с металлическим хлыстом, что, кстати, тоже было опасно. Именно такой хлыст отрывал конечности на раз-два. Так, этого уничтожить сразу. Ну, остальные, в принципе, не опасны, условно, конечно. Первый пошел. О, а вот и десантирование началось. Отмечая как раз за разом, аэрокар зависает в пяти метрах от земли и выпускает из своих недр очередного смертника. а вместе с ним и два-три маленьких летающих видеорегистратора терпеливо ждала своей очереди. Тридцать седьмой, пошел. О да. Проворно выпрыгнув, откатилась под дерево и подняв голову наверх, проводила взглядом стремительно удаляющийся аэрокар. Игра началась. Да победит сильнейший. Еще вчера, когда комиссия осматривала доспех, К нему кроме номера прикрепили и компас, который указывал направление на центр леса, так что заблудиться мне не грозило. Убегать и прятаться смысла нет. Тот судья не просто так упомянул о паре затянувшихся игр. Команда зачистки находила и вылавливала всех, кто так или иначе пытался избежать драки, и в итоге все равно в живых оставался один – самый сильный, самый коварный, самый удачливый и беспринципный. Не торопливо встав и, найдя взглядом в и д е о п е р е д а т ч и к и глумливо поклонилась и послала им воздушный поцелуй. Пусть посмотрят, пусть оценят. А, Арина, когда пару дней назад его занесло именно в эту систему миров, Аркада сначала хотел продолжить путь, а затем передумал. Близились кровавые игры. А его настроение сейчас было именно таким: хотелось убивать, рвать, грызть, уничтожать. И сейчас, настроив огромный экран в отеле на открытие игр, он едва не подавился в виски, в когда увидел, кто участвует в играх под номером тридцать семь. Арина. Это была она без сомнения, его дочь, его девочка. н у как? Стоп. Кто посмел? Моментально налившиеся кровью глаза до полусмерти перепугали служанку, зашедшую в номер с тележкой закусок, так что она посчитала за счастье, когда взбешенный постоялец рванул из номера, всего лишь отбросив ее в сторону. Не убило й славами р о з д а н и ю а сломанные ребра и рундазы живут. Вот и она, наша ягодка. Еще вчера вечером они заказали в номер огромный экран. Чтобы увидеть каждую подробность, каждое мгновение этой жестокой игры, и теперь увидели даже то, что не заметили бы на экране поменьше: ее хищную и циничную усмешку, презрение в ее синих глазах, блеск предвкушения и азарта и жажду убийства. Она не справится. С чем? С наследием матери. Она выдаст себя. А вот мне кажется наоборот. Он еще тогда понял, кем она является. В ту же самую секунду, когда ее глаза стали серыми омутами, а его сознание заволокло магическим туманом, только девочка Шинсу могла воплотить подобный безумный шаг, наплевав на то, что он префект. Теперь же больше недели взвешивая все за и против. А вчера заглянув в глубину непокорных глаз, он был уверен на все сто. Эти игры то, что ей нужно, необходимо. Именно они позволят ей повзрослеть и раскрыть свой потенциал настолько, насколько бы у нее никогда не получилось в мирной жизни. О том, что она проиграет, он даже мысли не допускал. Шинсу и проиграет каким-то там рабам? Да не смешите мои белты! А как она все-таки к р а с и в а И все равно, старательно всматриваясь в движения КИБОРГа, Матвей был хмур. Его бы воля, он бы выдернул свою подопечную, наплевав на всех. Но она больше не его подопечная. Она же на Сарве, и обойти запрет родич он просто не имел права. Почему ты так в ней уверен? Если бы не наследие ее матери, она бы не справилась точно. А вот с ним, поверь мне, я знаком не с одним Шинсу. Они коварные т в а р и и живучие. Сама вселенная благоволит к ним, как ни странно это звучит. И если тебе кажется, что ты его уничтожил, то через пару дней не обессудь, когда к тебе с улыбкой подойдет, казалось бы, незнакомец и всадит тебе нож в сердце. Они умеют менять не только внешность и походить на самых безобидных гуманоидов, на людей. Они умеют менять и свой внутренний мир. Сегодня он убийца миллиона существ, включая твою мать, а завтра любящий и заботливый отец. Вчера он уничтожил планету, а сегодня подбирает выброшенного на помойку щенка и выхаживает его. Сорвей, обескураженно слушая откровение своего довольно дальнего кузена. Матвей пребывал в абсолютнейшем шоке. Раньше он никогда, никогда не признавался, никогда даже не намекал. Ты тоже? Как тесен мир, правда? Никогда бы не подумал, что моей супругой станет такая же, как и я. Хотя, давай не будем отвлекаться. Как думаешь, второй черно-красный чей? о ж и в а мразь. Он чуял, он знал, что она не могла сдохнуть в том портале. Что ж, если она не сдохнет на этих играх, то он встретит ее после вручения наград и наградит ее сам. Аркадо прискакал час назад и уже едва не разгромил не только посольство, но и резиденцию самого владыки. Уже после сообщив своей родне, что мобилизует армию и поднимет под оружие всех без исключения вольных наемников, если его девочка там погибнет. Что ж, война это хорошо. Война это передел сфер влияния и территорий. Война это деньги. Тут главное вовремя подсуетиться и урвать свое, а это мразь все равно сдохнет. Сматриваясь в огромный экран, чтобы не упустить ни одной минуты, мужчина снова скрипнул зубами, разодрав кожаный подлокотник до каркаса, когда черно-красный киборг с номером 37 на лбу уничтожил своего третьего противника. Словно походя, девчонка просто оторвала серому голову, даже не вынимая мечей. а затем вынула из доспеха демона и оторвала голову уже ему. Да, неосознанно сглотнув и подавшись назад, когда камера показала лицо весело улыбающейся Арины крупным планом, Кха Шарк вдруг подумал о том, что как хорошо, что он тут, а не там. Это был уже не ребенок, уже не девушка, уже не демон. Это была смерть. Без особого интереса просматривая межгалактические новости ближайших планет и систем, всего на пару секунд задержала свое внимание на играх, проходящих в системе Урания. Опять они там бой не устраивают. Фу. Стоп. Она уже почти пролеснула новость, когда взгляд зацепился за одно единственное имя. В лидерах, уничтожавших максимальное количество противника на текущий момент, является игрок. Под номером тридцать семь, собственность леди Кари, полукровка Кха Шарк, Арина. Арина? Скучно. Прошли уже сутки, а я убила всего пятерых и то особо не напрягаясь. Судя по в с е тому же компасу, где еще вчера горела сорок одна зеленая точка, то кроме меня живы еще семнадцать игроков, что было еще достаточно много. Нет, я не поняла, что гуляем, прохлаждаемся. Они что, решили все пять суток тут провести? Вообще-то я сама уже не прочь помыться да и просто вылезти из своего доспеха и элементарно размяться вживую. Эх, если бы не видеорегистраторы. Недовольно покосившись на летающего шпиона, показательно зевнула и закатила глаза. Нет, правда, если вчера я с интересом рассматривала уникальные... полу тропические пейзажи и умиленно вздыхала над бабочками и цветами, ну в перерывах между убийствами. То сегодня это все мне несколько приелось и хотелось действий. Где экшен, где смертельная схватка с достойным противником? То, что было вчера, больше, чем пушечным мясом просто не назвать. Эх, надо ц е н т р а леса, кстати, еще два дня как минимум. Это если не останавливаться ни днем, ни ночью, и идти четко по прямой, чего я, кстати, не делала. Я шла по спирали, надеясь, что так смогу схлестнуться с максимальным количеством оппонентов, и в итоге, когда наступит время последней схватки, у меня в противниках останется лишь один. Оптимальный вариант. Интересно, в ы п о л н и м ы й нет? Уверенно шагая п о ч а щ е к полудню вышла к реке и задумалась над переправой. Лезть в воду можно, но не хотелось бы. Тут как минимум придется плыть, а Кария предупреждала, что если намочить доспех, то она не гарантирует, что его не заклинит в самый неподходящий момент. Ну и что делать? Между прочим, ширина реки метров тридцать, не меньше. Строить плот, во мне веса несколько тонн, а вот если уронить дерево... Вернувшись назад и присмотрев идеальный будущий мост по своим параметрам больше всего походящий на секвою, прикинула, что рубить его я буду часа три-пять плюс-минус. Это с учетом того, что мне никто не будет мешать. А спорим будут. п р е д в к у ш а ю щ е усмехнувшись, вынула из-за спины меч и сделала первый замах. В диаметре деревца было метров десять, да примерно. Хорошо, что у м е ч а двухсторонняя титановая заточка, и хорошо, что у меня их два. Тук, тук, тук, тук. Что за? Настороженно прислушиваясь к звукам, не принадлежащим лесу, Гомеш тут же подкорректировал свой путь. Это неподалеку. Ох, про мать Вселенной. О, третий, здорово. Надо было раньше начать. А то прячутся, прячутся, выманивай вас всех! Оставив уже наполовину срубленное дерево в покое, черно-красный киборг с номером тридцать семь переступил через переломанного серва и шагнул к нему. Девчонка, та самая девчонка! Моментально сняв с пояса хлыст, мужчина не собирался ждать, когда она подойдет на расстояние удара. Его преимущество в том, что он может бить на дальние дистанции, не подпуская противника ближе, и он не подпустит. Старательно отслеживая каждое движение кончика хлыста, бьющего по земле и вырывающего из нее клочья, все равно едва не проворонила, когда он рванул ко мне. Есть, выставив перед собой оба меча, так, что они намотали хлыст на себя, р в а н у л о и заставила противника выпустить оружие из рук. Тут же отбросив ставшие бесполезными мечи в сторону, рукопашка, удар, уворот, подсечка, отпрыгнуть, удар, еще удар. Поймав очередной удар лобовым стеклом, разъяренно зарычала, когда оно пошло сетью трещин и обзор всей левой половины в раз снизился практически до нуля. Ах ты сволочь, удар, оторвать ногу, удар, выдернуть руку. удар раскрошить его лобовое стекло в мелкое к р о ш е в о и услышать его предсмертный вопль, когда металлический кулак, не встретив сопротивления, размазал череп пилота по внутренней стенке доспеха. все. шумно выдохнув, вынула кулак из противника и оттолкнула его от себя. эх, опять испачкалась. Ладно, размялись, пора снова за работу. Вернувшись и распутав мечи из захватов листа, пару мгновений раздумывала о том, взять ли мне трофей, а затем все-таки отрицательно качнула головой и отбросила его в сторону. Все равно пользоваться не умею. Кстати, пока я упражнялась в сфере вырубки окружающей среды, погасло еще восемь точек, и теперь у меня в противниках осталось лишь девять мужчин. Неплохо. Это с учетом того, что я сама убила троих. О, ну наконец-то! Верно, рассчитав траекторию и дрУбив дерево именно так, что оно упало четко на реку, став переправой, не без труда перешла по нему на другой берег. Очень сильно мешали ветви, растущие как попало, да и то, что дерево л е г л о не четко горизонтально, а под внушительным углом, зацепившись огромной кроной за дерево, стоящее на том берегу. Попутно переломав все на своем пути, но и так неплохо, по крайней мере, намного лучше, чем вплавь. Уф, что-то притомилось. Три тела и поваленное дерево. Хм. Внимательно осмотрев каждый труп, Майдер не поленился и не менее внимательно осмотрел срез дерева. Тут работали мечами. Какой предприимчивый у него противник. Майд, это тридцать седьмая. Понял. Снова она, девчонка. Удивительно, но факт. Она убила уже восьмерых. Молодец, девочка. Продолжай. Может, на его счету всего трое? И он не так скор как она, но зато у него есть к о з ы р ь которого нет больше ни у кого. У него есть господин, который его ведет, а еще на его компасе мелькает не одна конечная точка, а все девять. Так что нет нужды тратить время на их поиск. Стоит ли упомянуть о его черно-красной расцветке? Или и так уже понятно?